Глава 51. В поселении нашу компанию встретили настороженно. Пока мы ехали к дому ведьмы, я то и дело ловила на себе и своих спутниках далеко не дружелюбные, а иногда и откровенно враждебные взгляды, заставляющие чувствовать себя слегка неуютно. С другой стороны, у нас и не было цели найти здесь друзей, только ведьму Так что главное камнями в нас не кидают, а с остальным вполне можно мириться. Что касается Тимофея, скорее всего, он был не из этих мест, поскольку по-прежнему вел себя отстранённо, да и местные узнавать либо окликать его не спешили. Так мы и двигались, смотря вперёд и стараясь не обращать внимания на шепотки за спиной, а особенно на группку мужиков с вилами, идущую следом. Интересно, здесь встречают гостей. Ага. Жилище ведьмы появилось перед нами внезап, едва мы покинули село и въехали в лес. Впереди показалось добротное, ухоженное строение с кучей пристроек и аккуратным огородиком позади. Настоящий фамильный дом, надежный и основательный. Казалось, он видел уже не одно поколение ведьм. Правда, хозяйка этого богатства не спешила нас встречать пришлось спешиваться и идти стучать в дверь, чтобы оповестить о нашем прибытии и познакомиться. Мои спутники остались ждать в сёдлах в компании незваных сопровождающих, тех, что с вилами, и которых мы упорно не замечали. Может, её дома нет, предположила сидящая на моём плече агрепина, когда на наш стук никто не вышел. Не хотелось бы, расстроенно ответила я. Ждать или искать эту Аглаю, времени нет совершенно. Однако и уйти, не поговорив с ней, мы не можем. Я снова постучала, уже громче. Неожиданно дверь с мрачным скрипом отворилась, словно приглашая нас внутрь на первый взгляд пустого помещения. Мы с Белкой переглянулись и, решив, что раз приглашают, грех отказываться, уверенно шагнули в дом. Вошли-то уверенно, а дальше замерли. Нерешительно, растерянно разглядывая возникшие будто ниоткуда три закрытые двери перед собой. Григорий, у нас что? Гости? послышался издалека молодой женский голос. Почему не предупредил? Так мне велено отвлекать Аглаюшку. Сама ведь запретила тебя беспокоить, ответили мужским тембром совсем рядом с нами. Ты, хозяюшка, не волнуйся. Спокойно заканчивай своё зелье. Я тут сам разберусь. Заодно в мороке попрактикуюсь. Мороке? Перестраивай зрение. Сразу посоветовала Агрипина, но я уже и сама догадалась это сделать. И теперь с интересом разглядывала невысокого мужичка с длинными каштановыми волосами и густой бородой. Я смотрела на него, а он на меня. И чем дольше мы друг на друга смотрели, Тем больше округлялись от удивления его глаза. Она, кажется, меня видит, Ошеломленно и очень испуганно пожаловался своей хозяйке он. В смысле, кажется, воскликнула та из дальней комнаты. Не кажется, тихо подтвердила я догадку домового и заговорщицки ему подмигнула. Не кажется, точно видит в панике завопил он и подпрыгнув стал метаться по дому в поисках убежища, пока не догадался спрятаться за печкой. Я улыбнулась. Настолько забавно было за ним наблюдать. Да и вообще, неожиданно встретить. Варлам, помнится, говорил, что от недостатка энергии природной магии мелкие духи, к коям относятся и домовые, первыми погибли. Однако, как оказалось, не везде. Из чего можно сделать вывод, что либо Григорию не сообщили об участи сородичей, и он просто не знает, что как бы не должен существовать, либо рядом с ним есть источник той самой природной магии. Моя улыбка стала шире, а с души словно камень упал. Неужели в этом мире остались природные ведьмы? Ура! Значит, я не одна, и Аглая точно должна нам помочь. В общем, выбежавшую нам навстречу хозяйку Я встречала радостно, готовая чуть ли не расцеловать эту средних лет, с длинной смоляной косой и добрыми зелеными глазами, на первый взгляд милую женщину. "Ты еще кто такая?" спросила она, настороженно замирая на приличном расстоянии от придурковатого вида девицы, пришедшей к ней в гости. "Да, думаю, такое впечатление я и производила". Растрепанная после сна в помятом платье, и с выражением бескрайнего счастья на лице. Блаженная, неуверенно предположила она. Я замотала головой и гордо поправила. Ведьма. Да, вижу, что ведьма, задумчиво согласилась она и с знанием дела доверительно сообщила. Но знаешь, одно другому не мешает. Улыбка медленно сползла с моего лица, а Аглая продолжила расспрос. И откуда ты только взялась такая, так не от мира сего, она», — ответил за меня Григорий, робко выглядывая из-за печи, а затем припечатал. Чужая покойница, что ли? поморщилась женщина. Тут уж я не выдержала и обиженно воскликнула. Живая я. Меня сюда бабушка перетащила, чтобы свою магию передать. А кто у нас бабушка? кратчева спросила ведьма. Алексеева Тамарей Никиентьевна, честно ответила я, внимательно следя за реакцией хозяйки. А вдруг бабушка ей где-то дорогу перешла или вражда у них давняя? Аглая удовлетворённо кивнула, никак не выражая своего отношение к моей родне, и, отвернувшись, произнесла: "Что ж, пойдём пить чай". Чем насторожила ещё больше. Уж я-то знаю. Как опасно бывает пить что-либо из рук ведьмы в ее жилище. Можно сказать, это первое, что я усвоила в данном мире. Я как бы не одна сообщила, оставаясь на месте. Не возражаете, если я за своими спутниками схожу? Да, и пока буду ходить, предупрежу, чтобы ничего здесь не ели и не пили. Спутниками? удивилась женщина, резко останавливаясь и оборачиваясь ко мне. А пойдём-ка вместе.